Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию специальное издание проекта библиотеки клуба любителей аудиокниг 3wabook-club.ru. В рамках проекта будет выпущен целый ряд говорящих книг самого широкого жанрового спектра. Приобретая этот диск, вы оказываете помощь нашему клубу, целью которого является популяризация и распространение аудиокниг. Благодарим вас за использование нашего продукта и желаем приятного прослушивания.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 и долго стояла на вершине холма, нюхала ветер и оглядывала свои владения. Уже две недели ранняя весна творила чудеса в прекрасном северном краю, который тянется с запада на восток от хребта Джексона до реки Шаматава оттава и с юга на север от озера Годс до реки Черчилл. И сейчас этот край был великолепен с высокой скалы, на которой они стояли, он походил на безбрежное солнечное море, и лишь кое-где еще белели остатки высоких сугробов, наметенных зимними буранами. Их холм круто поднимался над широкой долиной. Повсюду перед ними, насколько хватал глаз, простирались синевато-черные полосы леса, мерцали озера, еще не сбросившие ледяной панцирь, блестели речки и ручьи, и начинали зеленеть луга, над которыми поднимались благоуханные запахи земли. Но Зак, черная медведица, жадно втягивала носом эти бодрящие запахи, обещавшие сытную и изобильную еду. Внизу в долине уже буйствовала жизнь. Почки над полях набухли и должны были вот-вот развернуться. Из темной почвы пробивались сочные и нежные стебли трав, съедобные корни наливались соком, подснежники, ранние фиалки и весенние красавицы тянулись к теплому блеску солнца, приглашая Нузак и Ниеву на пир. За двадцать лет своей жизни Нузак успела хорошо изучить все эти запахи.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 Его ошеломленное тельце впервые дрожало и трепетало от радостного волнения бытия. Еще минуту назад он был окутан темнотой и вдруг очутился в стране чудес, о существовании которой он и не подозревал. Эти несколько минут необычайно много поведали ему о дарах, припасенных для него матерью природой. Он еще ничего не знал, но в нем заговорил врожденный инстинкт.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 Повсюду раздавалось журчание бегущей воды, и Ниева различала множество еще незнакомых звуков, которые могли издавать только живые существа. Чириканье воробьев, серебристые трели малиновки внизу у болотца, пронзительный радостный крик нарядной канадской сойки, отыскивающей место для гнезда в густой поросли бархатистых елок а в бездонной высоте над его головой раздался резкий клёкот, от которого он вздрогнул. На сей раз инстинкт сказал ему, что это опасность. Но Зак подняла голову и увидела тёмный силуэт. Упёк, огромный орёл, парил между землёй и солнцем. Нева тоже увидел этот кружащий силуэт и прижался к матери. Анузак, хотя она и была так стара, что потеряла половину зубов и стала хуже видеть, а в сырые холодные ночи все ее кости ныли, все-таки по-прежнему испытывала ликующую радость, когда смотрела вниз. Ее мысли уносились далеко за пределы долины, над которой они проснулись. За стеной лесов, за самым дальним озером, за рекой и лугами лежали безграничные просторы, которые были ее домом. И она различила глухой гул, который не уловили ушки Неевы, еле слышный рев большого водопада. Именно этот дальний голос вместе с журчанием тысяч стремительных ручейков, вместе с шелестом ветров в и соснах и создавал весеннюю музыку, наполнявшую теплый воздух. В конце концов Нузак шумно вздохнула ласковым ворчанием, позвала не его за собой и начала медленно спускаться по каменистому откосу. В золотом долины было еще теплее, чем на гребне холма. Нузак направилась прямо к болотцу. Перед ними, затрещав крыльями, вспорхнула стайка рисовок, и Ниева чуть не перекувыркнулся от неожиданности. Однако Нузак не обратила на них внимания. Гагара, увидев бесшумно ступающую медведицу, возмущенно крякнула, а затем испустила пронзительный крик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 Глаза у Ниевы вылезли на лоб, а Нузак и на лося не обратила ни малейшего внимания. И вот тут-то Ниева сморщил носишко и рявкнул, как он рявкал на уши и потлатую шерсть Нузак в темной пещере и на палке, которые грыз там. Он вдруг понял замечательную вещь, ему можно было рявкать на все, на что ему захотелось бы рявкнуть, пусть даже на самое большое, потому что и те, кто был больше Нузак, его матери, все равно убегали от нее. Весь этот первый чудесный день Ниева то и дело открывал что-то новое, и с каждым часом в нем крепла уверенность, что его мать — единовластная владычица всех этих залитых солнцем удивительных новых мест. Но Зак была заботливой старой матерью. За свою жизнь она вырастила чуть ли не два десятка медвежат, и в этот день она не стала уходить далеко от холма, чтобы дать время немного затвердеть нежным подошвам на лапках Неева. Почти все время они оставались около болотца и только заглянули в соседнюю чащу, где Нузака ободрала когтями молодое деревце, чтобы они могли полакомиться скрытой под корой сочной губчатой массой. Ниеве очень понравился этот десерт после плотного обеда из луковиц и корней, и он сам попытался ободрать соседние деревца. К вечеру Нузак наелась так, что ее бока стали совсем круглыми, а неева который, кроме материнского молока, перепробовал множество новых и вкусных вещей, стал похож на готовый лопнуть гороховый стручок. Ленивая старая Нузак выбрала нагретый заходящим солнцем белый валун и прилегла возле него вздремнуть. Аниева отправился искать приключений в одиночку и вскоре столкнулся со свирепым жуком. Это был гигантский рогач, дюйма два длиной. Его грозные челюсти были сине-черными и загибались как железные крючья. Ярко-коричневые жесткие крылья блестели на солнце точно металлическая броня. Неева припал к земле и не сводил глаз с жука. Сердце его отчаянно билось. Жук был от него в двух шагах и двигался прямо на него. Это озадачило и возмутило Ниеву. Все остальные живые существа, встреченные в этот день, убегали от него, а жук не захотел. Рогач двигался вперед, перебирая шестью ногами, и прищелкивал. Это прищелкивание Ниева расслышал очень хорошо.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 Ниева поспешно дернул лапу и несколько секунд спустя Чигавасса успокоился и опять пошел вперед. Нева, разумеется, не мог знать, что поле зрения жука не превышает четырех дюймов, а потому совсем растерялся. Однако сын такого отца, как Суменитик, даже в возрасте девяти недель не мог уступить победу без боя.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 И тут Ниева понюхал свою добычу. Чагавас не упустил удобного случая. Мощные челюсти сомкнулись, и Нузак была внезапно разбужена отчаянным воплем. Она подняла голову и увидела, что Ниева катается по земле, словно в припадке. Он царапал землю, рычал и фыркал. Нузак несколько секунд задумчиво смотрела на сына, затем поднялась и направилась к нему. Большая материнская лапа перевернула Ниеву на спину, и Нузак увидела, что в нос ее отпрыска впился Чигавассе. Распластав Ниеву на спине так, что он не мог пошевелиться, Нузак захватила жука зубами и принялась медленно их сжимать, пока Чигавассе не разжал челюсти, а тогда она его проглотила. До самых сумерек Ниева старался утишить боль в носу. Когда начало смеркаться, Нузак привалилась к большой скале, и неева плотно поужинал. А потом он свернулся в изгибе ее большой теплой лапы, словно в уютном гнезде. Нос у него все еще побаливал, но медвежонка счастливее его не нашлось бы на всем свете. После своего первого дня в лесу Он чувствовал себя необыкновенно мужественным и бесстрашным, хотя отроду ему было всего девять недель. Он посмотрел мир, он увидел очень много нового, и если не сумел победить жука, то все равно показал себя с самой лучшей стороны.